Джун Юэлоу. Мы с Джун Юэлоу расстались при обороне Нанкина, и он отправился с двигавшимися на юг войсками в Ухань. После падения Уханя Джун Юэлоу оказался в Чунцине. В бою на севере провинции Хубей он был ранен, ему оторвало ухо, и при наших последующих встречах этот факт не раз служил нам темой для разговоров. С начала японской оккупации до окончания войны Джун Юэлоу пережил самые яркие и незабываемые моменты своей долгой жизни. Нападение Японии на Китай разбудило в Джун Юэлоу страсти, что копились в его душе много лет, и это спасло его от депрессии и мрака. За восемь лет войны его впечатлительный острый ум деградировал. Теперь можно было не думать о внешнем мире, о себе, не пытаться о чем-то судить, что-то различать, выбирать, то есть он не желал больше идти по старому пути, определения добра и зла, ему выпала такая возможность. Жить по инерции очень просто, однако тот путь, который избрал для себя и лоу не принес ему умиротворения, а уход японцев из Китая не стал для него началом той деревенской жизни, о которой он мечтал, и цепочка его фантазий снова оборвалась. Последовавшие за этим три года гражданской войны в очередной раз поставили Джунь Юй Лоу в нелепое положение. А самое знаменитое сражение в истории Китая, битва при Хуайхай, едва не свело его с ума. Битва при Хуайхай – одно из трех великих сражений второго этапа гражданской войны в Китае. 65-дневное сражение полумиллионной армии националистов Чан Кайши с равной по численности Народно-освободительной армии Китая. Битва началась 7 ноября 1948 года, закончилась 12 января 1949 года. Позже, когда нам, наконец, удалось посидеть и поговорить в чайной в деревне Майцунь, он с грустью сказал, «Очень странно, что у Гаминьдана было столько войск и техники, но он не смог победить». Гаминьдан — консервативная партия Китая, которая до 1949 года боролась за власть с коммунистами а после образования КНР перебазировалась на Тайвань. Накануне бегства Чан Кайши на Тайвань Джун Юэ Лоу, как ветеран войны получил звание полковника. Он плохо знал географию и от души смеялся над наивностью Чан Кайши. Народно-освободительная армия Китая смогла форсировать даже бурную Ян Цзы, значит и тонкая кишка тайваньского пролива не станет для нее преградой. Именно по этой причине Джун Юэлоу никуда не уехал из Китая, а в 1949 году во время восстания в горах гуанси Ноак взяла его в плен. Но история, идущая вперед загадочными и необъяснимыми тропами, опять безжалостно посмеялась на Джун Юэлоу. Партия Гаминьдан, сбежавшая на Тайвань, задержалась на острове на долгие годы, и по какому-то чудесному стечению обстоятельств положило начало небывалому экономическому процветанию этой территории. И до тех пор, пока останки Джун-Юэлоу не погребли в земле, а трава на могильном холме не выросла больше человеческого роста, жизнь продолжала дразнить его. В середине 1980-х годов потомки непобедимой японской армии, воевавшей с Китаем, явились сюда совсем в другом обличии, и выстроили в этом районе огромную птицефабрику. Те старики, которые еще помнили войну, но уже не успевали за бегом времени, никак не могли взять в толк. Неужели эти япошки приехали сюда не для того, чтобы убивать и заживо сжигать женщин, а проделали долгий путь, чтобы разводить для нас кур? Эти япошки обсуждали ту войну легко и с юмора, мол, дело не в том, что мы были более жестокими, чем солдаты других армий. Просто война... Сама по себе вещь жестокая. На второй год после освобождения Джун Юэлоу вернулся в Шуян-Джуан и некоторое время бездельничал. Освобождение — так называется исторический период после провозглашения КНР в 1949 году. Потом он работал в деревне босоногим врачом. Эта должность позволяла ему вести безбедную и неторопливую жизнь и пользоваться уважением людей. Босоногий врач крестьянин, прошедший краткосрочные курсы минимальной медицинской подготовки. Однако хорошее длилось недолго. Как-то летом с женой заместителя секретаря бригады произошел несчастный случай во время родов. Причина была не совсем ясна, и Джун Юэлоу сняли с должности, заменив его молодой женщиной, только что переведенной из поликлиники коммунной. в шуян Джуани на этот факт не обратили особого внимания, потому что жители деревни всегда считали Джунгей Лоу добрым старым выходцем из Дзянбэя, мастером на все руки. Он умел делать все, что умели делать женщины. Просеивать зерно, сучить шерстяную нить, подшивать подметки. Разве что родить не мог. Иногда, когда у женщин возникали проблемы с вязанием, они даже обращались к нему за советом. Тем не менее, после происшествия, о котором я расскажу ниже, его тихая и неторопливая жизнь пошла кувырком. Однажды зимой солдаты поздно вечером патрулировали дамбо водохранилища и увидели в небе над Шуян-Джуаном несколько красных ракет. А партия Гаминдан, дислоцированная на Тайване, как раз в то самое время по радио призывала контрнаступлению на материк, и подозрительные вспышки в небе насторожили бдительных народных ополченцев. Они срочно сообщили по телефону о происшествии в Управлении вооруженных сил коммунной и развернули масштабные поиски диверсантов. В итоге поиски ограничились несколькими частными домами, включая жилище Джун Юй Лоу. Джун Лоу лежал на кровати и насвистывал веселую песенку, когда к нему в дом, будто порыв ветра, ворвались ополченцы. Увидев солдат с оружием наперевес, он тут же сбросил с себя остатки безмятежности. Бывший военный, несмотря на то, что его рассудительность и острота ума уже пошли на спад, молниеносно осознал, что его спокойные дни закончились, Джун Юэ Лоу, как был босой, в нижнем белье, так и вскочил с кровати и бухнулся перед ополченцами на колени. «Я виноват! Виноват! Признаюсь!» Позже выяснилось, что инцидент с красными вспышками был просто недоразумением. Чьи-то родственники, приехавшие из другого города, привезли с собой фейерверки. В итоге дело тихо-мирно замяли. Однако разочарованные ополченцы были рады хотя бы получить признание от Джун Юэ Лоу. За это власти объявили им благодарность, а новость о поимке Джун Юэлоу, классового врага, скрывавшегося много лет, была опубликована в местной газете. С тех пор жизнь Джун Юэлоу очень изменилась. Исчезли его вечные шутки-прибаутки. К счастью, наказание для него ограничилось банальным выговором и еще тем, что его водили на показ по городским улицам. Разновидность наказания. В остальном же он был свободен, И за это время Джун Йоэлоу, благодаря своей смекалке, быстро освоил множество ремесел, которым молодое поколение не научилось бы и за всю жизнь. Он научился работать ручной пилой, складывать печи, окрашивать ткани, выращивать клещевину, ремонтировать перьевые ручки и делать красные чернила, которыми школьники писали. После войны я впервые увидел Джун Йоэлоу лишь весной 1966 года вскоре после моего возвращения из лагеря Юэхэ, куда меня отправили на трудовое перевоспитание. Джун Юэлоу заявился в Майцунь под видом Бродобрея. В тот день я вскапывал землю недалеко от водохранилища за деревней. Пуговка проходила мимо, таща за собой тележку, полную муки. Она вытирала полотенцем пот с лица и беспокойно озиралась. Пуговка сказала мне, что какой-то незнакомец спрашивает у старосты, где я живу. Я понимал, что пуговка взволновалась отнюдь не из-за появления незнакомца, а от того, что ее муж, коллега-каменщик, стоял на строительных лесах недавно построенного дома и пристально смотрел в нашу сторону. Я отправился к пруду в центре деревни и в тополиной роще увидел Джун Юэлоу. Он брил голову какому-то ребенку. Ребенок выгнул шею, косился на бритву в руке Джун Юэлоу. Во взгляде мальчика застыл ужас. Я заметил стройку крови на месте пореза кожи головы. После неловкого молчания мы с Джун лоу начали наш разговор с его изуродованного шрапнелью уха, затем быстро переключились на женщин. Эти воспоминания и воображаемые женщины заставили нас переходить всё к новым и новым темам, убирая пропасть, которая пролегла между нами за те годы, что прошли с момента нашего расставания. В то же время у меня создалось ощущение — что наши с Джун Юэлоу разговоры никогда не кончались, и мы продолжали беседовать с ним все эти годы, несмотря на тусклый солнечный свет и бесконечный дождь. Годы оставили на лице Джун Юэлоу глубокие следы. Я даже не мог себе представить такого, а его тело, подобно пустой оболочке куколки, стало дряхлым и слабым. Про таких людей говорят «валится с ног от ветерка». Джун Юйлоу рассказал мне, что его жена не поверила, что он потерял ухо на войне. Она считала, что на самом деле всё было так. В борделе города Бэйбэй -бэй непотребное поведение Джун Юйлоу разозлило проститутку, и та в пылу ссоры просто откусила ему ухо. «Тогда я не понимал, что её слова были лишь отговоркой». Джун Юйлоу быстро взглянул на меня. «В каком смысле?» «Ну, женская отговорка, предлог». Я так и не понял, что он имел в виду. Его рассказ показался мне бессвязным, перескакивающим с зимы 1936 года в нынешнее время. Впервые я увидел его жену зимой 1936 года в лазарете, где она сидела в бамбуковом кресле у двери и аккуратно стригла ногти, поглядывая на меня краешком глаза. Это был тоскливый полдень. За окном проплывала вереница лошадей, волоча за собой усталые тени. по брусчатке, Вдалеке виднелась полоса леса, такая же сочно-зеленая, как краска для бровей. На вид девушки было лет 15-16, и ее полные печали глаза безучастно смотрели на тени, протянувшиеся перед дверью. Застывший воздух не двигался, а комнату наполнял тревожный запах проспиртованной ваты. Я подумал, что они с Джун Йоэлоу о чем-то поспорили, и после этого весь день Джун Йоэлоу выглядел несчастным, словно эта молодая женщина доставляла ему сплошные мучения. Джун Юэлоу, смущаясь, рассказал мне о своей жене. С одной стороны, ему хотелось выплеснуть накопившуюся в сердце боль, но, с другой стороны, эта история вызывала у него чувство глубокого стыда и ставила в затруднительное положение. Он поведал мне о том, что в конце 1950-х годов жена родила ему двоих детей, Женщина, которая столько лет повсюду следовала за ним, казалось, в миг потеряла всякий стыд. Она много лет пыталась держать в узде своё распутство, но в итоге утратила самообладание и контроль над своими эмоциями. «Я больше не могу этого выносить!» — часто кричала она во сне. Распутство женщин нередко идёт рука об руку с причудливой женской глупостью. Раз за разом жена Джун Юэлоу делала вид, что старается ублажить его, а сама меж тем пропадала где-то до самой поздней ночи и при этом всячески пыталась заставить мужа поверить, что двое детей — это его плоть и кровь. Джун Юйлоу как врачу было нелегко принять эту ложь. Совесть не позволяла ему переступить здравый медицинский смысл, и он честно выполнял отцовский долг по отношению к детям, резвившимся рядом с ним. Со временем на лице одного ребёнка начали проступать черты начальника машинно-тракторной станции, а на лице другого — черты местного тракториста. Особенно неприятным оказалось то, что у начальника МТС один глаз был большим, а второй маленьким, а у сына Джун Йоулоу проявился такой же недостаток. «Есть ли что-то более скучное, чем брак?» Джун Йоулоу взял в руки ножницы и грустно посмотрел на меня. Мальчуган, который так оцепенел от страха, вздрогнул от неумелой работы Джун Йоулоу, зато ответил без раздумий. «Нет». Джун Йоулоу радостно рассмеялся. «В мире никогда не существовало целомудренных женщин». Он словно успокаивал себя. «Они как сокровища, зарытые под землей. И то, что некоторые из них сохраняют целомудрие, означает не то, что они решили себя блюсти. Просто никто еще этот клад не нашел». Джун Юйлоу покинул Майцунь в сумерках того же дня. Крестьяне, копавшие канал, закончили работу и возвращались домой под красным флагом. Они несли мотыги и лопаты, шутили и смеялись. Непрерывный поток людей, шедших от насыпи, вскоре скрыл от меня субтильную фигуру Джун Юйлоу. Летом 1967 года я во второй раз встретил Джун Юйлоу у нас в деревне. Меня как раз должны были провести в назидание другим по соседней деревне, как вдруг хлынул ливень. Во второй половине дня наша группа шла по узкой тропинке у подножья холма и лоб в лоб столкнулась с другой процессией, двигавшейся с юга. Вероятно, у организаторов шествия возник спор, кто кому должен уступить дорогу, и председатель революционного комитета майцуни товарищ Сун, с красной повязкой и медным горном в руках, начал пробираться сквозь толпу. В итоге несколько человек из первых рядов процессии подрались с противоположной стороной, а про меня все благополучно забыли. И тут как раз пошёл сильный дождь. Небо закрыло тёмная туча, и в раскатах грома казалось, что она хочет излить на нас все имеющиеся запасы воды. Деревья по обеим сторонам дороги дико плясали на ветру, а красный флаг громко хлопал. Женщины вспомнили о сушившейся одежде и о зерне и бросились в сторону деревни, Другие побежали под навес у пруда, где хранились собранные огурцы. Тогда-то я и увидел Джун Юй лоу Он стоял один посреди поля, а косой дождь, хлиставший по лицу, не давал ему открыть глаза. Однако теперь никто из нас так и не заговорил. Бесконечная завеса дождя пузырила лужи и поднимала облака мелких брызг над рисовой рассадой и хлопковыми полями. Между нами лежал упавший флаг, заляпанный грязью и навозом. После грозы солнце снова выглянуло из-за туч, и все, кто укрывался под навесами и деревьями, побрели к нам. Возможно, они примирились и достигли молчаливого взаимопонимания, пока прятались от дождя. Председатель Сун быстро решил, что обе процессии должны объединиться и пойти на площадку перед начальной школой деревни Майцунь, где состоится общее собрание. Здание начальной школы перестроили из храма на южном берегу канала. Белые стены и зеленоватая черепица, какими я их помнил с детства, теперь приобрели серо-коричневый оттенок. И только трава, пробивавшаяся на гребнях стены на крыше, сохранила свой прежний вид. Кукурузное поле превратили в спортивную площадку. Лозунги, написанные красной краской на двух побеленных стенах, выцвели от ветра и дождей. Мы шли вдоль рисовых полей, и мне казалось, что я вернулся на несколько десятков лет назад и иду по старой, знакомой дороге. Рано утром того дня отец впервые взял меня с собой в гости к господину Сюй фуганю Все вокруг дышало свежестью, над каналом вился легкий туман, камыш благоухал, трава на обочине дороги была усыпана земляникой, ягоды сочились нектаром, а солнечные лучи пробивались сквозь живые изгороди, складываясь в причудливую мозаику. Птицы щебетали и щебетали, их голоса были чистыми, громкими, бархатистыми от влаги. Мы с отцом подошли к деревянному мосту через канал и услышали журчание бегущей воды. Лодки плыли во мгле, и парусина падала с мачт, как стая голубей, что били крыльями, взмывая в небо. Эта картинка из детства запечатлелась в моей памяти, наполнилась фантазиями, которые тихо разрастаются в беспокойных снах. Я подошёл к школе, спортплощадка ещё не успела просохнуть после дождя и была покрыта илом, заплесневелой соломой и коровьим навозом. Из боковой двери вышла пуговка, которая несла цинковое ведро, чтобы набрать воду из колодца. Она работала в столовой начальной школы Майцуни, готовила пищу для народных учителей, обеспечивая их трёхразовым питанием. Пуговка увидела меня, как только переступила порог, но, проходя мимо с полным ведром, сделала вид, что не заметила. Следующим на спортплощадке появился постаревший директор Сюй-Фугань. Он опирался на трости и носил старомодные очки. Рядом с каменным львом, который остался на прежнем месте перед бывшим залом предков Сюй-Фугуань, заговорил с какой-то молоденькой учительницей. Возможно, он рассказывал что-то очень забавное, поскольку учительница время от времени проводила рукой по волосам и смеялась, так что даже сгибалась пополам. Сюй Фугань однажды демонстрировал свою гибкость и талию, когда привел группу учеников делать новую гимнастику по радио. Впрочем, его тело всегда было прямым, как надгробие. Из арки вышла группа учеников начальной школы с маленькими скамеечками в руках, а за ними следовала строгая на вид женщина средних лет, державшая в руке длинную указку. Изредка она наносила выбивавшимся из строя ученикам один-два удара указкой. Когда деревенские жители высыпали из бамбуковых рощи домов и направились к спортплощадке, солнце уже клонилось к закату. Сквозь ряд редких деревьев, росших на берегу канала, я увидел Дудзюань. Она шла от причала и несла деревянная корыта. Дудзюань загородилась рукой от солнца и посмотрела в мою сторону. Затем она встряхнула розовое одеяло, повесила его на веревку и разгладила складки. К ней подошли две женщины с табуретками и принялись что-то объяснять, показывая на меня.